Зиоты наши родственники. Теперь необходимо сказать о зиотах и в особенности о планете Сабур подробнее. Это даст необходимые сведения для дальнейшего повествования. У яркой веги 15 планет. На двух из них зародились люди. Человечество это древнее для нашего космоса. Ему около 30 миллионов лет. Как и на нашей Земле, жизнь на этих планетах, которые называются Сабур и Дна, носит экспериментальный характер. Придется еще раз отвлечься, чтобы немного внести ясность в последнюю фразу. Так уж заведено в мироздании, что каждая десятая планета, а точнее, каждое десятое человечество несет на себе тяжесть божественного эксперимента. Видимо, мы отдуваемся садом, за девять других миров. Учитывая наши ошибки, высшие силы не дают их повторять другим. Так вот, на этих двух планетах развивались параллельно и одновременно человеческие сообщества, состоящие из нескольких рас. В процессе развития остались только по четыре этнические группы на каждой из планет. Интересно отметить, что остались на обеих планетах одни и те же народы. которые повторялись на них. Те же, которые не дублировались и там, и там, ушли со исторической сцены. Кто-то вымер, кто-то перемешался с другими и потерял свои прямые признаки. Но результат именно таков. Когда уровень их дорос до выхода за пределы своих планет, цивилизации встретились и объединились. Процесс был непростым, но принёс общему человечеству много пользы. Скорее они выросли до космоса. Это произошло 12 миллионов лет назад. Им повезло с соседями. На соседнем созвездии Либете жили Деситы, цивилизация ещё более древняя и развитая. Они помогли стать этому человечеству космической цивилизацией под именем Зиот и найти себе близких родственников на трёх звёздах своего созвездия Лиры. и даже на звезде Альбиера в соседнем лебеде. Всё это было давно. Сейчас эта цивилизация живёт на 12 планетах и представляет собой многорасовую общность единых по уровню развития народов. Их физический тип сложился уже в единый облик. Это двухметровые люди с красиво сложенной фигурой. Они преимущественно белокожие, но оттенки смуглости Различны и зависят от того солнца, под которым они родились. На голове имеют волосы и носят различные прически. Глаза голубые или зеленые. А вот на кистях рук у них шесть пальцев. И еще одна очень важная особенность. В настоящее время их тело по нашим восприятиям полупрозрачно. Это состояние между нашим физическим телом и эфирным телом. которая некоторые экстрасенсы видят как ауру или биополе. Более того, зиоты могут произвольно менять плотность своего тела, то есть в зависимости от необходимости они могут уплотняться до нашего видимого диапазона или растворяться и становиться невидимыми. Повторяю, в нашем восприятии. Ещё в древние времена, когда шла борьба за выживание несколько раз, И даже до того, как эти расы соприкоснулись, у них сложилась система семейно-кланового существования. Такие кланы имели от 1 до 2000 человек в своём составе. Их можно было бы назвать племенами, но есть некоторые особенности в наших определениях, которые всё-таки дают предпочтение термину клан или род. И эта система достаточно мобильна и хорошо управляема и потому живуча. В клане выделяются по своим способностям отдельные индивидуумы, и общество их выбирает на решение каких-то определённых задач. Все повседневные дела, которые необходимы для жизни клана, руководятся тоже выборным советом. Это чаще всего пожилые люди или показавшие свои способности более молодые. Система нам с вами знакомая, в основном теоретически, поскольку это один род Сложилась и соответствующая номенклатура. Старейший или главный в таком совете называется отцом. Все члены совета именуются братьями. Надо заметить, что роль женщин у зиотов давно стала очень значительной, и они тоже на равных правах занимают эти должности, кроме должности отца. По правилам это возможно, но в реальности такого никогда не бывало. Во всяком случае, из его ты не припоминают этого случая в своей истории. В тот период, когда сопрекраснувшись друг с другом некоторые расы начали решать спорные вопросы с помощью силы, начались войны. Кланы стали объединяться в свои усилия. Были случаи, когда возникали подобия государственных образований с единым правлением и выборными представителями, но это не нашло большого распространения и не получило развития. Короче, монархического строя на планетах не возникло ни на Сабури, ни на Дне. Надо думать, что это не было допущено в процессе эксперимента высшими силами. Хотя есть информация, что эти силы только запускают механизмы развития общества, но не вмешиваются в его ход. Они дают эволюционным законам работать так, как они должны это делать. Но когда эта эволюция начинает поворачивать куда-то в неудачное или нежелательное русло, принимаются аварийные меры. Таким образом, развитие общества во всей цивилизации шло в рамках этой самой клановой системы существования. На том этапе своего развития, который нас интересует, у общества имелась определенная хорошо отработанная система иерархии. Во главе каждой планеты стоял «Отец планеты». Он выбирался однажды на срок, равный 1,1 средней продолжительности жизни в этой системе. То есть на Земле это составило бы 6-7 лет. Он сам подбирал себе советников и помощников. В регионах, или точнее сказать, в кланах имелись представители отца, которые назывались сынами. Назначал их отец из членов клана сам. но утверждал их кандидатурой Совет выборных доверенных. Он существовал при отце, а состоял из представителей всех кланов по три человека, выбираемых в клане. Перед этим советом, как и перед самим отцом, сыны периодически держали ответ. В функции всех этих органов управления входило стратегическое руководство жизнью планет. Это касалось каких-то крупных общих дел. В повседневной же жизни кланы регулировали свою давно налаженную жизнь сами. Цивилизация давно забыла о писаных придуманных законах. Она руководствовалась в жизни единым божественным законом, который не требует какого-либо фиксирования. Он уже записан в генетическом коде человека. Отцы планет входили в большую семью, Это Высший совместный совет цивилизаций, который работал в тесном контакте с высшими силами. Глобальные проблемы, касающиеся всей цивилизации, решались путём референдума. Что же представляет собой современная повседневная жизнь людей этой далёкой цивилизации? Как они проживают каждый свой день, чем занимаются, о чём заботятся? Попробуем немного, насколько это позволит заглянуть в их жизнь. На разных планетах естественные различные условия, и поэтому разная жизнь. Но в общем плане это люди одного интеллектуального и культурного уровня, и поэтому многое одинаково в их жизни. Для примера будем подсматривать за жителями Сабура. Их уклад привёл к чёткой специализации кланов в хозяйственном плане. Тот этап технологического развития, который переживаем мы, Прошло у них давным-давно. Правда, он и выглядел совсем иначе. По-другому использовали силы своей планеты жители Сабура, но всё же сравнивать этот их период с нами можно. Так вот. Клановая структура общества привела к разделению труда в соответствии с этим социальным фактором. Скажем, один клан или несколько проживающих на соседних территориях на землях, где хорошо производились продукты питания, Стали их производить для себя и других. В различных районах выращивали разные растительные продукты для рационального обмена их на другие необходимые товары. То же было из добычи полезных материалов и с их обработкой. Короче, расцвела натуральная система хозяйствования. Денежная система это общество, надо полагать, к счастью для себя, не изобрело. Поскольку в этот период уже были сглажены в обществе основные противоречия, И оно было едино. Хозяйственно-распределительный механизм постепенно отработался на благо всего населения. Есть ещё одно отличие от нас с вами. Зиоты никогда не употребляли в пищу продукты животного происхождения, и их потребность в еде, по нашим понятиям, очень скромна. А в более поздние времена они стали использовать космическую жизненную энергию прану. не стали зиота строить и больших городов. Их уютные поселения не лезут в небо и очень компактно вписываются в ранимую природу планеты. Жители большинства планет этой цивилизации очень давно поняли ту истину, что они дети своей природы, ее часть. На нашей Земле такой мыслью руководствовались в жизни только примитивные по нашим понятиям племена, например, американские индейцы. Как и мы, земляне, зиуты должны пройти те же этапы развития семи раз. Сейчас они ещё заканчивают шестой этап своего развития. Но космический закон один для всех человечеств, и все проходят, хотя и по-своему, эти этапы. Так вот, были и у них свои периоды ошибок. Уже говорилось, что они тоже экспериментальные, но не все, а только жители Веги. Всё это дало возможность преодолеть многие сложности развития, особенно на том этапе, когда они уже вышли в космос. Для любого человечества выход в космос это прорыв к лучшему. Там начинается реальная помощь братьев по разуму. Ещё одна черта жизни этой цивилизации. Все 12 планет, которые входят в этот мир Зиотов, приблизительно похожи на нашу Землю, сопоставимы их размеры. Условия освещенности и характер энергетического потока, получаемого от своего светила, гравитация, магнитные поля и ряд других факторов, близкие к нашим. Но население этих планет по количеству существенно меньше, а от 2 до 3 миллиардов человек и не больше. Можно предположить, что это регулирование зависит в основном не от самих жителей планет, а от высших сил. Это очень существенный фактор в единой системе планеты человечества. Уже не на вам мысль, что общая биомасса планеты есть величина определенная и постоянная. Постоянная, по крайней мере, для данного этапа развития планеты. А это, по нашим меркам, очень длинный отрезок времени. В понятие общей биомассы включается вся растительность, тела животных и людей – ходит сюда из живой почвенный слой и водоросли всех водоёмов: океанов, морей, озёр, рек, болот. Входят и те останки тел животных и растений, и нас с вами, которые разлагаясь, остаются биомассой. Вырубая леса, распахивая степи, убивая животных, человек нарушает общее содержание биомассы и его баланс. Но природа не терпит пустоты. Это мы выучили с детства. Чем же заполняется эта ниша, как сейчас принято говорить? Нами, людьми. Вспомним. В начале этого века население земного шара составляло величину порядка 3 миллиардов человек. Бурный технический рост, строительство огромных городов, освоение новых площадей ускоряло свой темп весь наш век. Две мировые войны и непрекращающиеся локальные военные конфликты унесли больше 100 миллионов человеческих жизней. И все равно нас стало почти 6 миллиардов. И ниша нами все продолжает расширяться. И нас становится все больше. К добру ли? Последние годы заговорили о сокращении рождаемости. Так, спасибо бы природе. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Богу сказать и понять, что нам дается возможность начать восстанавливать баланс системы Земля. Если нас станет несколько меньше, не беда, мы станем здоровее. А там смотришь и помни. Очень важно отношение людей с... вообще не между собой, и в особенности отношения мужчин и женщин. Община ставит своих членов в довольно непростую зависимость друг от друга. Узы здесь не столько семейные, сколько братско-общинные. Да, семья существует, но её функции по сравнению с нашим укладом жизни значительно уже. В тот период, 5000 лет назад, уже община взяла на себя заботу о воспитании и образовании детей. Это несколько слабое значение института брака. Но этические нормы у зуйотов довольно жёсткие. Это характерно для общинного быта вообще везде, и поэтому брак здесь стал носить временный характер. То есть мужчина и женщина вступают в супружеские отношения на определённый продолжительный этап жизни, когда они могут и хотят воспроизводить потомство. Позже, когда заканчивается период половой активности, их отношения оставаясь Любыми эмоционально не требуется совместного проживания для помощи друг другу, как это зачастую требуется у нас. Общины заботятся о стареющих своих гражданах. Даже в процессе воспитания детей не стоит вопрос о поддержке в старости родителей. Говорится о поддержке пожилых людей как о общественном долге. За прошедшие до наших дней 5000 лет кое-что изменилось в этой части общественного существования. Человечество идёт по пути физического прогресса. Несколько изменяется суть физического телесного существования. В частности, уменьшается разница в половых признаках мужчин и женщин. Так после не очень продолжительного периода половой активности перестаёт постепенно отличаться гормональный фон мужчин и женщин. Они становятся зрелыми или пожилыми людьми, бывшими мужчинами или женщинами. Теперь практически андрогинами. Эволюция приближает человека к своей изначальной андрогинной сущности. Надо полагать, что когда-то разделённые на две половинки мужскую и женскую сущности соединятся друг с другом и пойдут только вместе в поисках гармонии. Но тезии о те, зиоты, которые нас интересуют, не дошли ещё до такого этапа развития, а были больше похожи на нас, хотя и гораздо продвинутее, чем мы теперь. А условия жизни на их планете, естественно, отличались от земных. Во-первых, климатические различия. Планета имеет более равномерное распределение континентов и морей, чем наше. А это делает менее значительными контрасты метеорологических параметров. Их распределение в основном зависит от географической широты. Но значительно важнее влияние продолжительности года и дня – которые определяются наклоном оси планеты относительно плоскости эклиптики и скоростью ее вращения вокруг Солнца. Все это создает на планете Собор довольно ровный, с незначительными сезонными колебаниями климат, с температурами от слабых морозов порядка 3-5 градусов ниже нуля до 30-ти градусной температуры в районе экватора. Очень похоже на наши среднеевропейские. Растительный мир тоже отличается от нашего. Он представлен по большей части травянистыми или кустарниковыми видами, до 1 метра высотой. Есть и отдельные древесные рощи. До 2-2,5 метров ростом предмет особой заботы собурцев. Цветовая гамма листвы близка к цвету наших дымчатых елей. А вот цветы дают поразительно пёстую картину ярких цветов. до крика цветов и очень нежных переходов в пастельные тона. И все это вечно зеленое. Под стать растительности и животный мир планеты. В нем нет хищников. Самое крупное животное имеет размер нашей коровы. И похоже скорее на нашу козу, только без рогов. Оно питается травой и листьями кустов и живет в природе семейными популяциями по 12-15 особей. Человек не вмешивается в жизнь этих тварей, но они не боятся человека и позволяют ему один раз в году стричь свою шерсть. Имеются более мелкие виды пастбищных животных, которые в экологической цепочке играют определённую роль, но не являются пищей для других зверей. В кустарниковых лесах живут обезьяноподобные. В луговых частях ландшафтов грызуны. Большое разнообразие птиц. от совсем мелких, вроде наших колибри, до гигантских размахом крыльев до 3 м. Среди птиц много таких, которые питаются насекомыми и червеобразными. Это единственное допущение природы в плане употребления одних видов другими, и то слишком уж различной биологии тех и других. Правда, не всегда так было на планете. В более ранние периоды были и хищные животные, но они не получили должного развития, и вымерли. Человек же в то мире никогда не употреблял в пищу никаких представителей животного царства. Такое занятие, как охота, ему неизвестно, и оружие собурцы не знали очень долго. С ним они познакомились через представителей других планет, где история шла своим путём. Вот такая цивилизация и решила поучаствовать в судьбе нашей планеты. В те поры у зиотов были средства информации, аналогичные нашему телевидению, но на другой технической основе. Чтобы не впадать в технические информационные ошибки, это устройство можно коротко охарактеризовать так – кристалл, который настроен на частоту информационного большого канала. По желанию потребителя он включается и показывает различную информацию. Один из разделов включает информацию о космосе. В тот период большой интерес космического сообщества вызывала наша Земля. Старших братьев по разуму тревожили некоторые описанные выше процессы. Люди многих миров следили за известиями об этом. Основное беспокойство цивилизованного мира вызвало развитие новой белой расы, расы неандертальцев. Их агрессивность и воинственность то ли проявляться уже отчётливо. Считалось, что в этом играет немалую роль их охотничий уклад жизни. Убийство и потабление мяса жертв вызвало в энергетике планеты новые черты, опасность распространения которых была вполне обоснована. Цивилизованные народы космоса пищу животного происхождения не употребляли. Кто уже давно, кто вообще миновал этот этап? Поскольку этих новых племён на нашей планете было ещё не очень много, и жили они довольно компактно в западной части основного материка, предполагалось, что это ещё можно и нужно исправить. Вопрос этот космическое сообщество активно дебатировало. Но вот предложение созревшие на планете собор было неожиданным даже для высших сил. Они не были подготовлены к тому, чтобы физические смертные создания подсказывали или предлагали решения таких задач. Это говорило о том, что человеческий физический разум уже достиг значительных высот в своём развитии, что он может решать уже многие задачи, которые перед ним ставит эволюция. Предложение было рассмотрено внимательно на очень высоких уровнях и одобрено. План подготовки и проведения операции готовился и приводился в исполнение около двух столетий по нашему времени.